На следующий день Болан опять обнаружил жену, плачущей в саду. «Я плохая жена», – плакала Элина. «Листья желтеют, скоро зима, а у нас зимней одежды нет, совсем нет. Что делать будем?» Проблема была серьезной. В кредитах недостатка не было, но использовать кредитку нельзя. За счетом тары наверняка ведется наблюдение, а зимы здесь центре материка всегда отличались морозами. Случалось, температура опускалась аж до нуля. «Не плачь, придумаем что-нибудь. Обязательно придумаем», пытался утешить жену Болон. «Время еще есть. Чтоб две таких толковых головы, как наши, ничего не придумали. Есть же у нас друзья, о которых никто не знает. Попросим их помочь». Нужно только выбрать тех, за кем нет наблюдения.